Глава двадцатая. Как я Кобу отучила грызть обувь. Первый рабочий день после отпуска. Тороплюсь домой, ожидая радостный скулёж после хлопка двери автомобиля. Коба научился различать звуки наших с мужем машин и начинает радостно поскуливать уже на этом этапе. Однако никаких звуков я не услышала. Странно. окончательно открыв все входные двери, с удивлением обнаружила, что в коридоре никого нет. Где же собака? У нас украли собаку? Собака сидит на кухне в виноватой позе, уши опущены, хвост под жопкой, и только кончик его звонко хлопает по полу. Глазки, глазки смотрят снизу вверх, обнажая белки, от чего становится его неворазимо жалко. Коба, что случилось? Ты не заболел? «Почему не встречаешь меня в коридоре? Ты здоров, Зая?» Молчание. Кончик хвоста продолжает молодить по полу, а взгляд, взгляд мечется зайчишкой. То в коридор, то на меня, то опять в коридор. Что там такое? Выхожу в коридор, все нормально. На полу только немного мусора. С улицы, наверное, натащили, когда утром гулять ходили. Нужно подмести. Беру веник. И понимаю, что это не просто мусор, это части обуви. Чьи? Моей? Эдика? Это тапки? А, хорошо, если это тапки. Тапки специально созданы, чтобы их грызли наши собаки. На то они и тапки. Пусть они будут тапками, пусть будут тапки. Но это оказались мои любимые босоножки, самые лучшие. Не потому лучшие, что красивые, а потому что удобные. Фирма такая выпускает изумительно комфортную обувь. Покупала их 2 года назад, вот ходила всего 2 сезона, и вот они погибли. Они умерли, мои любимые босоножки. Нет, только не это. За год жизни в нашем доме Куба немного покусал две тапки. Мою И Эдикову чуть-чуть покусал. Можно было даже не выбрасывать, а продолжать носить дальше. Подумаешь, пара дырок в домашних тапочках. Еще подточил ножку стола. Немного, совсем незаметно. Это всё, что он смог себе позволить из вандальных собачьих возможностей. Ах да, ещё под одеяльник разорвал. Но это не считается, под одеяльник был с нарисованными котами. А разве можно использовать под одеяльники с котами, когда в доме есть под одеяльники с собаками? Правильно нельзя. Поэтому Куба навёл порядок. И вот настало время чая. Сожраны мои любимые босоножки. Куба, что это? Что это, Куба? Куба закрыл глаза и повалился на бок. От стыда разве на бок валятся? Ах, это у нас обморок. Артист, однако. Подойди ко мне. Сейчас же подойди ко мне. Артист открыл один глаз и сразу его закрыл. Страшно. Мать в гневе. О чего мать в гневе? Подумаешь, какие-то любимые удобные босоножки всего-то за 5.000 руб. Всего-то два сезона отходили, отлетали. Подумаешь, Ах так. Пришлось подойти самой и нахлопать о станками обуви по морде с зажмуренными глазами. Вот, вот, вот. Нельзя обувь крестнилься. Ты что, не знал? Всё ты знал. Ты почему тапку не взял, свинья такая? Ты почему именно эти босоножки выбрал? Вот тебе, морду не вороти, в глаза мне смотри. Смотреть в глаза маме Куба не мог, потому что продолжал изображать хронический обморок. Но глаз всё-таки приоткрыл. Нужно заследить, сколько ещё раз пролетит по морде тапкой. Устав воспитывать невоспитуемое, я поставила раненую пару любимой обуви посреди коридора, чтобы муж, когда придёт с работы, полюбовался на кубино творчество. Больше бить не будешь. Буду. Ещё раз прикоснёшься к обуви, буду бить. Поняв, что экзекуция завершена, свинский пёс по имени Куба вскочил на ноги и как ни в чём не бывало побежал ко мне, словно я только что входные двери открыла и только что в эту секунду порог дома переступила. Гулять пойдём. Куба, ты понял, за что только что получил по морде? Ну да, ну это же уже прошло. Это прошло. А драный босоножик остался, и он будет тут стоять, чтобы ты осознал глубину своего падения. Я вообще не падал. Пойдём гулять. Ты мне можешь объяснить, зачем ты это сделал? Вот ну, откуда я знаю? Сейчас же ничего я не грызу. Что ты сейчас-то ругаешься? Потому что завтра и послезавтра и после послезавтра я пойду на работу, а ты останешься дома один. Ты снова будешь грызть обувь. А ты не уходи. Я же скучаю. Начинается песня про белого бычка. Бесконечно скучает он, видите ли. Как объяснить собаке, что люди должны зарабатывать деньги? Давай прекратим этот бесконечный спор про мою работу. Просто запомни: обуви грызть нельзя. Запомнил? Запомнил. А ну, хорошо, что ты дома. Пойдём гулять. У меня там палка спрятана классная такая палка. Ты сможешь её кидать, а я буду искать. Пойдём, а то её кто-нибудь найдёт и утащит. Такие палки сейчас просто так на дороге не валяются. Скорее! Наряжая парня в поводок, ошейник и халти, я все думала, как объяснить собаке, что все вещи в доме являются ценностями. У Сощенко, помнится, есть рассказ «Нервные люди». Там один из героев произносит замечательную фразу. «Я ну ровно, слон, работаю за 32 рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь покупателям и колбасу им отвешиваю. И из этого на трудовые гроши Ёжики себе покупаю и ни подчём, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ёжиками воспользоваться. Чувствуя себя таким зощенковским скрягой, наконец-то надела на кобу всю проглочную амуницию, взяла несколько гигиенических пакетиков, ключ от квартиры и открыла входную дверь. Давай, давай, давай, скорее, скорее, скорее. Куба явно решил кубарем скатиться с лестницы в подъезде и меня за собой в полёт потащить. Не тянуть, рядом, вот так. Спокойнее, мне ещё квартиру закрыть нужно. Давай скорее. А то что? А то палку утащат. Если её со вчерашнего вечера никто не утащил, то уже и не утащат. Так что не спеши. Сначала идём в туалет, потом в парк искать твою палку. А наоборот никак нельзя. Чтобы ты опять навалил кучу прямо перед охранником на музейной площади? Ну уж нет. Сначала в туалет, на газоне за сараями. Дела туалетные Куба сделал очень быстро. Видимо, мысль о драгоценной палке ускорила физиологические процессы, и всё совершилось не как обычно. После долгих вынюхиваний и поиска достойного места, а прямо тут и сразу, как только дошли до газона. Молодец, всегда бы так. Теперь побежали, она вон там лежит, вон там. Тебе эта вещь очень дорога? А то! Знаешь, какая это палка? Другие палки трухлявые, а эту жевать можно, и она не ломается. У нее шкурка есть. Знаешь, какая вкусная шкурка. Я эту палку у Ланки отнял. То есть ты любишь эту палку? Так же любишь, как я люблю свои босоножки? Ну, наверное, но я больше люблю палку, чем ты свои босоножки. Почему это «больше»? Потому что я её прячу, чтоб другие не уволокли. А ты не спрятала свои босоножки, значит, ты их не любишь. Так у нас дома нет чужих. У нас дома все свои. Ты что ли чужой? Кубаш остановился от такого оскорбления. Я, я не чужой. Но ведь ты же предлагаешь мне прятать вещи от кого? От тебя? Кажется, получилось достучаться. Свинский пёс остановился и включил мозги. Уж про палку даже забыл. От меня не надо прятать, я не чужой, я свой. Прости. Слава тебе, Господи, дошло. Не будешь теперь портить вещи в доме. Палку мы благополучно нашли и вдоволь наигрались в aport, в перетягики и в поиск. А тут ещё соседская бульдожка прибежала и с ней побесились. Вернулись домой уставшие и голодные. Раненные любимые босоножки продолжали стоять посреди коридора, немым укором совести. Хочешь ещё поговорить об этом? Захотелось мне закрепить результат прогулочного мозгового штурма. Не, я всё понял. Всё что дома это трогать нельзя, оно тебе дорого. Я понял. Надеюсь, поживём, увидим. Прошёл год. Дом и вещи в полной сохранности.